Изменившим этот уголок города являлись тротуары. Они придавали большую значительность зданиям. Теперь уже не было сточной канавы, пролегавшей по самой середине улицы. И пешеходы больше не тонули в грязи, везде царила чистота. Прежде в дождь и слякоть через улицу перебирались по доскам, которые за малую мзду... Какой-нибудь предприимчивый оборванец перекидывал в виде мостика. Теперь прохожим уже не надо было спасаться бегством, когда у них над головой отворялось окно и раздавался предостерегающий возглас «Берегись! Помой!» Эти времена давно миновали. Буссарделя остался верен своим фантазиям о расширении и благоустройстве города они являлись как бы его неотвязной прихотью или манией коллекционера, с той, однако, разницей, что эта забава, благодаря операции с земельными участками в европейском квартале, теперь обогащала семейство миньон, включая и жули, и даже обоих близнецов, которым отец купил паи в товариществе. Но, глядя на маленькую площадь Сент-Круа, Буссардель мечтал о более значительном развороте дел, охватывающем весь Париж. Затем его мысль обратилась к своему дому, к стенам, с которыми связано было столько воспоминаний. Прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как семья Буссардель Увеличившись, перебралась с одного этажа на другой. Узорчатый шелковый штоф, которым были обтянуты стены в новой квартире, и даже полотно с трехцветными полосами, которыми по настойчивому требованию Ромило обили ее комнату, успели выцвести там, где до них доставало солнце. Потолки закоптели в тех местах, под которыми ежевечерне горели на столах лампы, мраморная облицовка камина внизу потрескалась от жара головешек, случалось выпадавших сквозь каминную решетку. Все это были отпечатки домашней жизни, шрамы человеческого жилища и иероглифы, которые умеют расшифровать только души, одаренной долгой памятью и привязанностью к старым стенам. 31 год прожит на улице Сент-Круа. Сколько событий произошло за это время? Рождение, рождение, потом двойное рождение, смерть, болезнь, свадьба, эпидемия холеры, свадьба. Ведь в каждой семье есть своя особая история. Вехами ее служат важные факты, которые редко являются историческими. Когда Бусардель перелистывал семейный дневник, альбом, о котором знал лишь он один, и куда он собственноручно записывал хронику своей маленькой общины, он не находил в этих своих записях ни Ахенского конгресса, ни Лайбакского конгресса, ни испанских дел, ни смерти императора на острове Святой Елены. Для него три славных дня сводились к предшествующим этим событиям совещаниям парижских буржуа. А 1837 год, год взятия Константины, был для него главным образом годом помолвки Фердинанда с Тайдориной Безью. Позднее история французской мысли могла бы выделить из того времени, когда дети Буссарделя росли на улице Сент-Круа, даты некоторых иных событий. Ведь после Ла-Мартина возник Гюго, а после Теодора Жирико де Ла-Круа папа римский осудил Ла-Мене, Ньепсе и Дагер объединили свои труды. Пароход впервые пересек Атлантический океан. Было открыто среди песков озера Чад. Все это...